Михаил Шишкин. В лодке на царапанной на стене. альто с хлястиком. Есть известная полицейская фотография Роберта в а л ь з е р а сделанная на месте его смерти. Зима, белый косогор, следы в глубоком снегу, человек, упавший на взнич, ь разбросав руки. Стариковская шляпа отскочила в сторону. Таким его нашли дети на рождественской прогулке. Он описал собственную смерть в рассказе, опубликованном за полвека до своего последнего Рождества. Герой коротенькой истории, неприметный, неприкаянный, никому не нужный, к пущему несчастью в п р и д а ч у еще и гений в л а с т е л и н мира. Он устает быть не нужным и уходит от забот так: заваливает мир снегопадом и ложится в с у г р о б Знание собственной смерти все же не привилегия писателя.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 Живет порзень, в и д и м о е и н е в и д и м о е с у е т н о е и сокровенная. Начинаешь дышать в такт с пространством, в котором все происходит одновременно и бывшее и еще не наступившее. Сущее и г р а л а с тобой в прятки, п р я т а л а с ь за прошлым и будущим, как ребенок, который в прихожей втиснулся под ш у б ы на вешалке, а теперь выскочил, потный, счастливый, заливается смехом, мол, вот он я.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 Катались по Волге на моторке, ходили в лес. Дядя Витя был жилест, златозуб, б е з к о н ц а смешил маму своими историями. Из его шуток я половину не понимал, но рассказывал он так, что не смеяться было невозможно. м а м и новый н знакомый мне очень нравился. Еще меня сразило, что он работал в тонвагоне. Наверное, уже тогда меня завораживали слова. Ну вот, без п р о с а называю того подростка мной. Хотя совсем не уверен, что он согласился бы признать себя во мне нынешним седом, прожившим жизнь в б о л е з н е н н о м зануде с выпершим б е с с т ы ж и м брюхом. Он очень удивился бы, какой же это я. Не знаю, нашелся бы я, что ему ответить. Вряд ли. Меня зовут как его, н у и что? Из истории дяди Вити почему-то запомнилось, как в детстве, катаясь на коньках по реке.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 невероятные лимузины, завернувшие в наш с т а р о к о н ю ш е н н ы й переулок прямо из американских фильмов. Можно было прильнуть к стеклу и разглядывать доску приборов. Особенно впечатляла цифра 220 на спидометре. И мы мальчики в машинах серых костюмчиках с жаром спорили о преимуществах Мустанга перед Кадиллаком или Шевроле перед Фордом, пока из будки у дверей посольства не выскакивал милиционер.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 распахнутых в теплый сентябрь 1972 года мелькали Фил и Спазита и Задира Кэшман братья Фрэнк и Пит Маховличи на наши восторженные вопли они выглядывали из окон улыбались махали показывали большие пальцы к верху мол жизнь классная штука ребята столько лет прошло а как сейчас вижу беззубую улыбку Боби Кларка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 На одной из них я снят, наверное, отцом еще на п р е с н е но в тот же год мы переехали в Матвеевскую. Я в четвертом классе. На мне пальто с невидимым для о б ъ е к т и в а ы х лястиком. Очень хорошо помню то пальто, которое донашивал за братом. Мне все приходилось за ним донашивать, а пальто запомнилось вот почему. Мама часто рассказывала эту историю. Она очень короткая. Из Матвеевской.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 Голос тогда она уже потеряла, могла только шептать. Тяну за хлястик и одна мысль в голове: вдруг сейчас оборвется. И в е н е р и н волос, написанный в Цюрихе и Риме, начинался на самом деле с мамы, вернее, с ее дневника, который она мне дала перед своей последней операцией. Толстая тетрадь в клеенчатом переплете, пожелтевшие страницы и с п и с а н н ы е карандашом, причем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 И он часто заводил их, когда мы еще жили вместе в подвале, в староконюшенном и на пресне. Я тогда был уверен, что все эти голоса со старых пластинок давно умерших людей. Для меня тогда б ы л что Сталин, что Иван Грозный, далекое прошлое. Потом вдруг выяснилось, что Изабелла ю р ь е в а жива. Снова стали выпускать пластинки, показывать ее по телевизору.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 Старались избавиться от него. Мне хотелось вернуть ей уничтоженную жизнь. Я стал писать ее воспоминания и дневники. Мне важно было по возможности ничего не выдумывать. Например, взять из мемуаров людей, живших в том до революционном Ростове, н е п р и д у м а н н о е и вернуть моей Бели ее реальных учителей в гимназии Белинской на Таганрогском проспекте в доме х Охладжева.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 Выложенные елочкой, загаженный ближний лес, везде бумажки, бутылки, промасленные газеты. Волга п о д л и в н е м белая от пузырчатой пены, будто стирка. Мы собирали грибы в дальнем лесу и возвращаемся п р о с е л к а м а глаза все не могут остановиться, рыщут по обочине. А вот мы с мамой ходили с утра на Волгу купаться, возвращаемся к нашему домику.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 днем приходилось бегать в малоприятные заведения, смердящие хлоркой, но ночью я просто устраивался где-нибудь недалеко от к р ы л ь ц а Я тихо встал и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь. Сырость, туман, ночной холод. Вот вот будет с в е т а т ь Я остановился у ближайшего куста. От струи шел пар. И вдруг со мной что-то произошло.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 И полотенца забытые на протянутой веревке. Из тумана в тишине доносились звуки: далекий гул моторки с реки, лай собака с деревни на том берегу, тревожный крик ночной птицы, гудок поезда со станции от шоссе. к И долетал чей-то хриплый мат и девичий пьяный хохот. Еще я услышал свое дыхание, как мои легкие захватывали жизнь.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 Единственная возможность умереть — это задохнуться от счастья. Две тысячи д е с я т й